Глава 1150. -е. Безумный рывок. Хотя в зале истины не существовало понятия температуры, Клейн всё же почувствовал, как холодная дрожь побежала по спине, когда услышал эти слова. Внутреннего поднялась волна жара, и он хотел защититься, но, открыв рот, не нашёл, что сказать. На несколько секунд в тягостном молчании его отражение застыло в прозрачных глазах Адама, прежде чем монстр дом выдавил. «Я принимаю это». Но я приложу все усилия, чтобы минимизировать ущерб от войны в будущем, покуда буду жив». Он сделал паузу и спросил глухим голосом. эта цена, которую ты потребовал за дар? Ещё когда тот аскет произнёс здесь истинное имя, ты уже заметил эту книгу и тайно провёл приготовление». Адам, облачённый в простые белые одежды, не ответил. Он направился к фреске слева и остановился перед одним из изображений. Слегка запрокинув голову, он молча созерцал её. На фреске книга, сделана из козьей кожи, взмывала в облака и опускалась в гигантскую когтистую лапу. Понаблюдав за ней некоторое время, Адам теплым голосом произнёс «Ты можешь идти». Сразу же Клейн почувствовал, как зал истины, море коллективного бессознательного города чудес и мир книги отвергают его. Он непроизвольно оторвался от земли и против воли полетел прочь, но успел увидеть, как Адам вернулся к чёрным церковным скамейкам. Сжимая серебряный крест, он закрыл глаза и начал искренне молиться расплывчатому гигантскому силуэту. За пределами моря подсознания бесшумно возникла иллюзорная дверь. Она висела в воздухе, соединяясь с внешним миром. Мир книги тоже начал его изгонять, выдавливая в эту огромную дверь. И вдруг Крин вернулся в реальный мир, серовато-белый туман, в то же состояние, в котором находился до входа в историческую пустоту. Но в отличие от прошлого раза, Его больше не сковывал водоворот из прозрачных личинок, а почти невидимые скользкие щупальца лишь слегка обвили путешествие Грозоле и исчезли в воздухе. Не имея времени погоревать о потере, Клейн молниеносно обдумал о ситуации и почти на чистом инстинкте сделал выбор. Он прыгнул в серовато-белый туман в другом направлении, скрывшись в разбитом пятне света той самой исторической пустоте. Уже в следующую секунду он пожалел об этом, потому что скользкие ужасающие щупальца Заратулы протянулись из тумана. Бесчисленные полупрозрачные личинки уже не формировали водоворот, а рассыпались в приливную волну, устремившуюся к нему. Оказалось, что Заратул способен сражаться в исторической пустоте. Эффект подавления, который высокоуровневые представители того же пути оказывали на младших. «Не от лучшего выбора, чем разобраться с низкоуровневым провидцем, чем более высокоуровневый провидец». Без малейших колебаний Клин рванул сквозь пятна света, углубляясь в туман истории, как когда-то делал при своём продвижении. Сцены рушащегося тайного мавзолея, воздушного налёта на Бэкленд и ужасного великого смога мелькали за его спиной, но опасное предчувствие в сердце не ослабевало, напротив, только усиливалось». Он даже увидел, как густая тень становится всё ближе, накрывая его та самая приливная волна из прозрачных личинок и скользких щупалец. Клейн бежал изо всех сил, непрерывно повторяя в мыслях почётное имя богини Вечной Ночи на Йотуне, надеясь на спасение. Всё, что ему сейчас оставалось, и она была единственным существом, способным ему помочь. Конечно, зная почётное имя Омона, он бы непременно попытался спровоцировать этого еретика. Только устроив хаос, у него появлялся шанс выжить. Провозглашение Рассела императором, усовершенствование парового двигателя, битва нарушенной клятвы, война Белой Розы, двадцатилетняя война — всё это промелькнуло перед ним. Колейн осознал, что его тело всё больше покрывается тенью, а сознание замедляется. У него возникло ощущение, что его нити духовного тела оказались под контролем. И в этот момент из серовато-белого тумана, из различных пятен света, Выскочили гончие фулгрима. Их тела покрывала короткая чёрная шерсть, глазницы пылали тёмно-красным пламенем, а уголки пасти растягивались до затылка. Эти чудовищные существа, хранители замка Сефирот, пронеслись мимо Клейна и бросились на его преследователей. Он тут же пришёл в себя. «Чёрт!» — мысленно выругался он, с покрасневшими глазами продолжая прорываться с размытым зрением. Он перемещался из Пятой Эпохи в Четвёртую, а из в третью, огромная тень, напоминавшая приливную волну, замерла на несколько секунд, но затем продолжила накатывать, поглощая исторические пустоты, через которые он проходил. Клейн не жалел духовной силы, изо всех сил убегая сквозь освещенные им пятна в тумане истории. Он мчался из третьей эпохи во вторую, пока не достиг одинокого фрагмента света. Вокруг него виднелись иссохшие леса обычная могила. Да, период истории, когда король гигантов Фаурмир хоронил своих родителей. А приливная волна, созданная Заратулом, казалась недостаточно хорошо знакома с этим историческим отрезком, она остановилась какой-то неизвестной эпохи, так и не сумёв догнать его. В этот момент духовная сила Клена оказалась почти на исходе, а в тумане истории он мог заимствовать силу только из текущей пустоты, но, очевидно, здесь не было его прошлой проекции. И когда его духовная сила иссякнет, Ему не останется ничего, кроме как покинуть туман истории и вернуться в реальный мир, и тогда он снова окажется лицом к лицу с Заратулом. Клейн выдохнул и достал ещё одного бумажного журавлика. Щелкнув пальцами, он поджёг его. Однако, прождав несколько секунд, он так и не увидел появление змея-судьбы Улы Асептина. В исторической пустоте обычные бумажные журавлики не годятся для связи с Уллом. Почему Амон до сих пор не появился? Мелькнуло у него в голове. Он мог только повторять на Йотуне «Богиня вечной ночи, что выше космоса и вечней вечности, о, ты, леди Алова, мать сокрытия, императрица несчастья и ужаса, хозяйка покоя безмолвия». Спустя несколько секунд его вдруг осенило, не раздумывая, он покинул туман истории и вернулся в реальный мир. Едва его фигура материализовалась, как нити духовного тела взметнулись в воздух, схваченные скользким прозрачным щупальцем, И прямо напротив него в тот же миг появилась другая фигура — босая, одетая в простые холщовые одежды лидера скетов — Арианна. Учитывая способности Клейна, его проекция уровня Ангела должна исчезнуть, а значит, перед ним оказалась самое настоящая. Настоятельница монастыря Вечной Ночи бросила на Клейна взгляд, и в тот же миг он исчез из-под щупальца Заратула. Клейн попал в сокрытый мир Арианны, Здесь царила ночь, вокруг возвышались древние монастырские постройки, в небе висела огромная священная Алая Луна. Используя опыт прошлых совместных действий, колен немедленно применил путешествие, переместившись прямо в Алую Луну, чтобы покинуть этот закрытый мир и появиться в другом месте. Вернувшись в реальность, он уже находился на заметном расстоянии от Заратула. Не раздумывая, он снова применил путешествие, чтобы мгновенно исчезнуть, а Арианна... Задержав Заратула на короткое время, вскрылась с поля боя. Бум! Раздался оглушительный удар грома, и прозрачная щупальца, пытавшаяся дотянуться до места исчезновения Клина, дёрнулась назад, исчезая вместе с истинным телом. Перенесясь к морю, Клейн не стал тратить время на заимствование силы у своего прошлого «я». Сначала он вызвал из исторической пустоты бумажную куклу и встряхнул запястьем. Большинство вещей, которые были при нём уничтожились, когда он стал книжной закладкой, неизвестно, где он потерял своих марионеток, Йонаса и Инуни, конечно, они могли испариться под лучами ангела света. Бумажная кукла вспыхнула алыми языками пламени, превратившись в влюзорного ангела с многослойными крыльями за спиной, которая обнял Клейна, устранив все следы. Затем он активировал путешествие ещё раз и покинул это место. В тайном мавзолее округа Восточного Честера Уильям Август I и королева Тайн Бернадетт почувствовали смерть Георга III, кто через изменения в порядке, а кто через свои способности к истновидению. Последняя не стала задерживаться. Её тело вдруг рассыпалось на мыльные пузыри, отражающие свет, которые разлетелись во все стороны и лопнули. У Уильяма Августа I не было настроения её преследовать, но она не чувствовала особой боли. Сделав огромный крюк, Клейн, трижды применивший объятие «Ангела» для устранения следов, наконец тайно вернулся в Бэкленд, вероятно, сейчас самое безопасное место. Он не пошёл в свою прежнюю съёмную квартиру, а нашёл отель в районе Бэклендского моста и снял номер. Конечно, он не забыл изменить внешность и манеры. Чем более заурядным и обычным он выглядел, тем меньше привлекал внимания. Попав в номер, Клейн, превозмогая умственную усталость и физические травмы, начал произносить почётное имя морского бога Колветти. Он планировал сделать четыре шага против часовой стрелки, чтобы подняться над серым туманом и с помощью истинного зрения и настоящих обетий ангела проверить окружение на скрытые угрозы. К счастью, Заратул, видимо, заключил контракт с Георгом Третьим, поэтому он не может просто так покинуть мавзолей, который охраняет. Иначе в том хаотичном сражении я бы наверняка стал его марионеткой. Появление как его, так и мерзости Суаха оказалось для меня неожиданностью. Клейн с облегчением вздохнул и сделал первый шаг против часовой стрелки, начав произносить на китайском «присветлый», но внезапно его тело дёрнулось, голос оборвался, и он замер на месте. В поле его зрения на стуле с зеркалом в полный рост появилась фигура молодого человека среднего телосложения, одетого в тёмный пиджак и брюки, похожего на метиса с кровью Лаэна и Балама. Потерянная марионетка Клейна, победителя Нуни — который улыбнулся в ответ на неподвижный взгляд Клейна. «Не разбрасывай марионета, где попало. По ним тебя можно вычислить». С этими словами он медленно поднялся, небрежно достал из кармана хрустальный монокль и неспешно приложил его к правому глазу. Автор – Cuttlefish that loves diving. Каракатица, которая любит нырять. Повелитель тайн – Том 5 Красный жрец. Конец. Читал Адреналин.